Уже смеркалось, когда они встретились с Иннокентием, как и было оговорено, у входа в больничный парк. Охрана не сразу пропустила Машину машину. Видно, созванивалась с приемной. Они тихо катили по широкой аллее из старых кленов вглубь парка. Звуки города постепенно смолкли, и когда Инокентий галантно подал Маше руку, чтобы она смогла выйти из автомобиля, Маша услышала, как поют вечерние невидимые птицы. Казалось, они за городом. Они поднялись по пологим ступеням на крыльцо в палладьевом стиле, белые колонны полукругом, и Иннокентий толкнул тяжелую отполированную тысячами ладоней дверь. Секунды после того, как Маша успела прочитать надпись на табличке на входе «Психиатрическая клиника имени Павлова». Внутри их ждали уже много более современные двери из толстого стекла. Девушка в приёмной, увидев парочку, кивнула, двери раздвинулись. Добрый день, сказала она Кенти. Мы к профессору Глозману. Маше показалось, что речь идет о лечащем враче, но миловидная медсестра столь ласково улыбнулась, сказав, что Илья Як отлично себя чувствует и сможет их принять, что в душу закрались сомнения. Что это значит? — спросил тихо Маша, пока они шли по коридору, усыпанному ковровой дорожкой, вглубь больницы. — Илья Яковлевич — мой любимый учитель, — тихо пояснял Кеша, сжимая Машину ставшую внезапно холодной ладонь. — Я тебе о нем рассказывал сто лет назад. Ты уже, конечно, не помнишь. Он доктор наук, специалист по русскому средневековью. Пожалуйста, не пугайся факта больницы. У профессора сейчас хороший период. Глоузман пишет книги, дает консультации, еще совсем недавно сам разъезжал по всему миру с лекциями. Маше все равно было не по себе. Ни одного звука не доносилось из-за дверей по обе стороны коридора. Только тихая, почти неслышная музыка классического репертуара призвана была успокоить нервы. Кого? Посетителей? Медперсонала? Медсестра тем временем встала перед одной из одинаковых дверей и тихо позвонила. На пороге оказалась другая, похожая на первую, как близняшка. Та же радостная улыбка при их появлении, тоже приятное лицо. — Так ведь это же иносенсо! — пророкотал голос в глубине комнаты, и медсестра кивнув отступила в сторону. Пожилой мужчина лет шестидесяти, с полным мягким лицом, покрытым модной полуседой щетиной и почти таким же коротким ежиком на яйцеобразной голове, был одет скорее как преподаватель Оксфорда, чем как пациент психбольницы. Темно-зеленый пиджак с кожными заплатками на локтях, тонкий шерстяной свитер под горло, вилетовые брюки. Он развернулся к ним на электрическом инвалидном кресле, пожал руку и Иннокентию. Затем хитро улыбнулся Маша. — Глузман Илья Яковлевич к вашим услугам! И поднес Машину кисть к губам, так и не поцеловав, но выразив джентльменское намерение. — Маша! — представилась чуть оторопевшая девушка. — Спасибо, Иннокентий, что привел к старому отшельнику такую красоту! Глузман некоторое время смотрел на нее, как любопытная птица, склонив голову набок. Хоть полюбуюсь, на старости лет. И откатился обратно, показав медсестре, куда ставить приготовленный уже чайник. На низкий столик, идеально приспособленный под инвалидное кресло.